«Вы очень вежливо это выразили, хотя, быть может, мне не следует понимать, в каком смысле сказаны ваши слова», — ответила мисс Вернон. «Но вы найдете лучшее оправдание для некоторой небрежности туалета, когда познакомитесь с орсонами, среди которых предстоит вам жить и которым не скрасить свой облик никаким нарядом». Но, как я уже упоминала, с минуты на минуту зазвонит к обеду старый колокол, или, вернее, задребезжит. Он треснул сам собою в тот день, когда причалил к острову король Уилли, и дядя мой, из уважения к пророческому дару колокола, не разрешает его залить. Итак, изобразите учтивого рыцаря и поддержите мою лошадь, пока я не пришлю какого-нибудь не столь высокородного сквайра избавить вас от этой неприятной обязанности. Она бросила мне поводья, точно мы были знакомы с детства, выпрыгнула из седла, побежала через весь двор и скрылась в боковую дверь. Я глядел ей вслед, плененный ее красотой и пораженной свободой обращения, тем более удивительный, что в ту пору правила учтивости, диктуемые над двором великого монарха Людовика XIV, предписывали прекрасному полу крайне строгое соблюдение этикета. Она оставила меня в довольно неловком положении. Я оказался посреди двора старого замка, верхом на лошади и держа другую в поводу». Здание не представляло большого интереса для постороннего наблюдателя, если б даже я и был расположен внимательно его осматривать. Четыре его фасада были различны по архитектуре и своими решетчатыми окнами с каменными наличниками, своими выступающими башенками и массивными архитравами, напоминали внутренний вид монастыря или какого-нибудь старого и не слишком блистательного Оксфордского колледжа. Я пробовал вызвать слугу, Но долгое время никто не являлся, и это казалось тем более досадным, что я был явно предметом любопытства нескольких слуг и служанок, которые выглядывали из всех окон, высунут голову и тотчас втянут назад, точно кролики в садке, прежде чем я успевал обратиться непосредственно к кому-либо из них. Но вот, наконец, вернулись егеря с собаками, и это меня выручило. Я, хоть и не без труда, заставил все же одного олуха принять лошадей, а другого бестолкового парня проводить меня в апартаменты сэра Гилдебранда. Эту услугу он оказал мне с грацией и готовностью крестьянина, принужденного выполнять роль проводника при отряде вражеской разведки. Подобным же образом и я вынужден был следить в оба, чтобы он не сбежал, бросив меня в лабиринте низких сводчатых коридоров, которые вели в каменный зал, где мне суждено было предстать пред моим дядей». Наконец мы добрались до длинной комнаты с каменным полом и сводчатым потолком, посреди которой стоял ряд уже накрытых к обеду дубовых столов, таких тяжелых, что не сдвинуть с места. Этот почтенный зал, видевший пиршество нескольких поколений Озбалдистонов, свидетельствовал также и об их охотничьих подвигах. Большие олени-рога, быть может, трофеи богатырей Чеви-Чейс, двесели по стенам, а между ними чучело барсуков, выдор, куниц и других зверей. Среди старых разбитых доспехов, служивших, возможно, в боях с шотландцами, находились более ценимые здесь орудия, самострелы, ружья всех системы и конструкций, сети, лески, гарпуны, рогатки и множество других хитроумных приспособлений для поимки или убиения дичи. С немногих старых картин, побуревших от дыма, забрызганных мартовским пивом, смотрели рыцари и дамы, в свое время, несомненно, пользовавшиеся славой и почетом, Бородатые рыцари грозных мурились из-под огромных париков, дамы деланно улыбались, любуя с розой, которую небрежно держали в руке. «Только что успел я оглядеться в этой обстановке, как в зал с шумом и гомоном валились человек двенадцать слуг в синих ливреях. Они как будто больше старались наставлять друг друга, чем выполнять свои обязанности. Одни подкидывали дрова в огонь, который ревел, полыхал и вздымал клубы дыма в огромной печи с такой большой топкой, что под ее просторным сводом примостилась каменная скамья, а над нею лепились, наподобие доски камина, тяжелые архитектурные украшения. Геральдические чудовища, вызванные к жизни резцом какого-то нортумберлендского воятеля, щерились и выгибали спины в красном песчанике, отполированным дымом столетий. Другие из этих старозаветных прислужников тащили громадные дымящиеся блюда, на которых горой лежали сытные кушанья. Третьи несли бокалы, графины, бутылки, даже бочонки с напитками. Все они топотали, спотыкались друг о друга, сновали, толкались, падали, точно норовились делать с наибольшей суетой как можно меньше дела. Когда, наконец, после премногих усилий обед был подан, нестроенный глаз людей и псов, щелканье арапников, долженствовавшее устрашить последних, громкий говор, шаги, отбиваемые тяжелыми сапогами на толстых каблуках, громоподобные, как поступь статуи в пьесе «Каменный пир», возвестили о прибытии тех, ради кого совершены были приготовления. С наступлением критической минуты суматоха среди слуг не только не уменьшилась, но еще увеличилась. Одни поторапливали, другие кричали, что надо подождать. Те увещевали расступиться и очистить дорогу сэру Гилдебранду и молодым сквайром. Эти напротив звали стать цепью вокруг стола и заградить дорогу. Те орали, что нужно открыть, эти, что лучше закрыть двустворчатую дверь, соединявшую зал, как я узнал позднее, с соседним помещением, чем-то вроде галереи, отделанной черной панелью. Дверь, наконец, распахнулась, и в зал ворвались псы и люди. Восемь гончих капеллан, деревенский лекарь, шесть моих двоюродных братьев и мой дядя.